Часть 4. Глава 1. Селянки сняли бельё с верёвок, загнали детвору домой. И в ожидании мужей приняли штопнуть носки и штаны, поглядывая в окна, затянутые осенними сумерками. Тишину нарушил гул моторов. Хозяйки бросили шитьё и высыпали на улицу. Искупительные машины? Неужели снова начались чистки? Из-за поворота появился грузовик. подпрыгивая в кузове и хватая за борта, местный страж порядка просил односельчан собраться перед зданием сельского совета. Вымощенную брусчаткой площадь окружали старинные двухэтажные дома. Раньше там жили климы. После их ссылки в резервацию одно здание отдали под гостиницу, второе занял банк. Два дома оккупировали бедняки. Из-за 20 лет превратили их в обшарпанные строения, из которых днём неслись песни, а ночью брань и плач. В здании из красного камня иногда собирался сельский совет, но в действительности он ничего не решал. Тех денег, что выделяли из казны на нужды посёлка, едва хватало на жалование чиновникам. Они вели учёт родившихся и умерших, отправленных в искупительные поселения и вернувшихся на волю. Считали тех, кто работает, кто непонятно чем живёт и непонятно как выживает. В свете потускневших от 나가ров фонарей топтались рабочие песчаного карьера и дорожные строители. Они не успели заскочить домой, утолить жажду и смыть пот. Незнакомые стражи встретили трудяк на окраине посёлка и отвели на площадь. Староста шептался с помощниками. Прижимая руки к груди, бабы неотрывно смотрели на мужиков, а мужики с опаской озирались. От сходки никто не ждал хорошего. От хорошего их отучили. Посреди площади стражи соорудили из столов помост и помогли забраться наверх черноволосой молодой женщине. Рядом с ней встал человек в деловом костюме. Женщина заметно волновалась, покусывая губы, глядела себе под ноги и крутила пуговицу на лифе простенького платья. Её приятель, одетый с иголочки, держался с достоинством, присущим людям благородных кровей. Спасибо, что пришли. произнёс дворянин. Мы постараемся вас долго не задерживать. Толпа выдохнула и расслабилась. Перед тем как загрести провенивших сицилиан в искупительное поселение, с ними не разговаривали, а просто выкрикивали имена. Усмехаясь, мужики почесали затылки. Раньше вместо стражи приезжала когорта надзирателей. Улицу перекрывали и скупщики, а не грузовики. Какие же они глупцы. Не сообразили сразу, надумали чёрт-е что. И я граф Исаноха, советник его величества Адера Карро. Представился дворянин и посмотрел на свою спутницу. А это... Она подняла голову. Меня зовут Маляка. Советник прокашлялся в кулак. Мы едем в резервацию Климов. И подумали, а вдруг кто-то из вас хочет проведать своих друзей? Указал на грузовики. Транспорт есть. Староста объяснит вашему начальству, почему вы не вышли на работу. Толпа молчала. Каждый третий дом в вашем посёлке когда-то принадлежал климам, продолжил советник. Неужели никто не соскучился по бывшим соседям? Законом не запрещено посещать резервации. Вы этого не знали? Что мы у них забыли? прозвучало из толпы. Начальник заплатит мне за прогулы. А в дороге будут кормить. Выдадут сухим пайком, оденут и обуют, ответил какой-то остяк. Толпа развеселилась, загуманила. Им там и место, крикнул кто-то, и толпа умолкла. Среди вас есть бывшие жёны, мужья и соседи Климов, проговорила Малика. Чего нельзя сказать о детях и внуках? Не бывает бывших детей, и внуков бывших не бывает. Так получилось, что жизнь вас раскидала. Вы не в силах изменить прошлое, но можете изменить будущее. Моя мать Маруна, мой отец Ариент, Если бы нас разделила не смерть, а какая-то черта на земле, я бы перешагнул её, не задумываясь. Я бы поклонилась им до земли и попросила прощения за то, что не пришла раньше. И мне всё равно, какие ошибки они сделали в прошлом. Селяне зашушукались. Вскинув руку, Малика указала на уличный фонарь. Свет должен противостоять темноте, иначе не будет света. Любовь должна противостоять ненависти и безразличию, иначе не будет любви. Я знаю, вы поедете со мной, потому что каждый день вы вспоминаете тех, кого потеряли. Вы поедете, потому что каждый вечер смотрите в тёмные окна их домов, и ваша душа страдает. Вы поедете, потому что любите их, потому что вы люди, а не бессердечные твари. Мужик в залатанной рубахе пробил ногтями путь через борючье. «Я поеду!» На него сзади зашикали. Он повернулся к селянам лицом. «А ты, Тропо, поедешь? Нет? Неужто на сына не хочешь глянуть? Нужен я ему. А он тебе? А ты, Лусия, если бы не тетка Тана с пирожками и вареньем, твои бы дети с голоду померли, а внуки не воровали у меня малину». «Да подавись ты своей малиной!» прозвучал женский голос. «Я поеду!» «А не буду давиться! Я дарю ее твоим переросткам! Пускай трескают в память о тетке Тане!» Маляка спустилась с возвышения, отошла к грузовику и села на подножку. Вскоре к ней присоединился и саноха. Прислушиваясь к гулу толпы, принялся ходить взад-вперед. «Глупая затея!» «Если поедет хотя бы один человек, это уже победа!» – возразила Маляка. «Почему это надо делать сейчас?» «Давай дождемся отмены резерваций. Тогда народ откликнется охотнее». «Вы не понимаете, да?» И Саноха покачал головой. «Не понимаю. Представьте искупленца, которому никто не приезжает на свидание. Даже писем никто ему не пишет. С какими мыслями он выйдет на свободу? Я хочу, чтобы Климы знали, что их помнят, любят и ждут». И Саноха сел рядом с Малякой, вытащил из кармана лист бумаги. «Давай пересмотрим список». «Зачем? На сборы и разговоры уходит слишком много времени. Я думал, будет быстрее. Приехали, выступили, уехали. Но сидеть и слушать, как они грызутся, выше моих сил. И это только первый поселок из девяти. Когда мы вернемся в замок? Через неделю? Через две? Да хоть через месяц?» И Саноха спрятал список в карман. «С правителем будешь объясняться сама». К грузовику подошел местный страж. Поправил на плече вещевой мешок. «Народ боится, что вы завезете нас в резервацию и бросите. Говорят, что так вы вылавливаете полуклимов». Маляка посмотрела на него из-под лобья. «Уговаривать и убеждать никого не стану». «Как понадоблюсь, будете», – произнес страж и забрался в кузов. Машины покинули поселок глубокой ночью. Сидя в автомобиле охраны, Маляка оглянулась на тарахтящие грузовики. В одном из них ехали восемь человек. Восемь из двух тысяч. Чем ближе к резервации подъезжала колонна, тем больше было желающих повидаться с климами. Не последнюю роль в этом сыграли селяне, наблюдавшие из грузовиков за сходками. Поглядывая на них, мужики и бабы думали, они же едут, чего бояться. И Саноха посетовал на свою несообразительность. Надо было с самого начала усадить в кузов подставных людей. Малика ответила: "Всё должно быть честно". В последнем посёлке возле грузовиков образовалась давка. Те, кому не хватило места, передавали родным записки и подарки: отрезы материи, садовый инвентарь, посуду, канистры с керосином. Кто-то умудрился закрепить на руже Кузова два велосипеда. Наконец, с машины выехали на Тазарскую трассу. час назад пудники чехали от пыли, плевались и подпрыгивая на кочках смеялись от души. Теперь притихли. Как объяснить своим близким 20 лет молчания? Колонна свернула с дороги, проехала по мосту на другой берег неторопливой реки и покатила через луг, придавливая колёсами пожелтевшую траву. Впереди виднелся лес. Слева желтели стога соломы. Справа шелестела листвой роща. Ясени сочно-зеленые, словно в округе хозяйничала весна. Пестрые вкрапления в кронах других деревьев напоминали об осени. «Мы уже в резервации?» — тихо спросила Маляка, провожая взглядом клин журавлей. «Да, в Зеленограде», — ответил Меба. «Успеем приехать в конечный пункт до заката?» — послышался с заднего сиденья голос из Санохи. «Должны успеть». откликнулся Меба и нажал на педаль газа. Малика посмотрела в боковое зеркало. Грузовики не отставали от машины охраны. Люди едут к родным, а она? Она едет к потомкам тех, кто убивал её сестёр, истинных хозяек земель. Поверив ложным обвинениям, в охоте на Марун изощрялась вся страна. От мысли, что за тем лесом поле, за полем горный кряж а там до высохшего русла реки, названного «Долиной печали» рукой подать, колотилось сердце. Что или кто ей мешает отправиться на родину, где она появилась на свет, где находится могила ее отца, вернуться бы к сестрам. И пусть горит по рубеже ярким пламенем. Машины обогнули рощу и поехали по проселочной дороге, проложенной между скошенным полем и яблоневым садом. Сквозь ветви, склонённые к земле под тяжестью густо красных плодов, просматривались люди в светлых одеждах и соломенных шляпах. Путники вскочили на ноги, принялись стучать по крышам кабин, прося остановить грузовики, заорали во всё горло, засвистели. Из сада хлынули климы. "Едем!" приказала Саноха. Меба высунул руку из окна и дал водителям знак продолжать движение. Климы кинулись следом. За садом оказался поселок. Вереница машин катила по улице. Путники выкрикивали имена и фамилии. Из домов выбегали люди, стар и млад. И Саноха приказал остановиться и вместе со стражами выбрался из автомобиля. Моляка вжалась в уголок, прильнула лбом к прохладному стеклу, прислушалась к себе. Внутри пусто, а вокруг кричали, плакали милые. и смеялись. Из калитки появился старик, пошатнулся, вцепился в низкий заборчик. К нему медленно двинулась девушка, будто шла она не по тропинке, а по тонкому льду. Замерла, что-то сказала и вдруг рухнула на колени. Клим обхватил ладонями её лицо и в голос разрыдался. Малика отвернулась, Её никто так не встретит, кроме Муна, она никому не нужна. И в землях Марун её не ждут. Веларус скоро надоест стучаться в закрытые двери, и он станет нашёптывать свои стишки другим девицам, а деру на неё плевать. А значит, путь, по которому она идёт, единственно верный. Стражи и Исаноха вернулись в машину. Не ожидал, что их так примут, произнёс советника задачная. «Даже меня пригласили в гости». «Один грузовик оставим здесь», — предложил Меба. «Послезавтра утром он привезет людей в ближайшие границы поселок». «Узнал, кто теперь старейший на Зелинограда?» — спросила Маляка, поправляя узел волос на затылке. «Его еще не выбрали. Вместо него Валиан. Это тот, у кого вы гостили?» Меба кивнул и завел двигатель. «Подожди», — попросила Маляка. покинув салон, побрела по улице, всматриваясь в заплаканные, счастливые лица. Охватила взглядом тех, кто стоял в обнимку с родными, и тех, кто нетерпеливо топтался в кузовах грузовиков, и произнесла громко: "Этот день подарил вам Адер Каро. Он не забыл вас. Сердцем и в мыслях он с вами. Не за горами то время, когда перед климами откроются все дороги Граз де Мора. Вас помнят, любят и очень ждут". Вечером автомобиль охраны и последний грузовик добрались до посёлка, в котором почти месяц жили Адер и Меба. Здесь, как и во всём Зеленограде, были готовы к приезду гостей. Всадники быстро разнесли новость по землям Климов. Определив водителя грузовика на ночлег, Меба повёл машину по крайней улице и остановился перед старой бревенчатой постройкой. Здесь нет постоянного двора. Я приглашаю вас к себе. Дом пустовал 8 лет. Не обесуйте за неудобство. В чистых и пустых комнатах пахло прогнившими досками. Малика открыла окна. Мебо и Ютал, страж сельской наружности, принесли из машины катомку с провизией, притащили из чулана табуреты и керосиновую лампу. Спустились с чердака два стареньких матраса, подушки и тюк одеял. Придвинув табуреты к окну, Малика и её спутники уселись ужинать. Еле молча, прислушиваясь к доносящимся с улицы голосам и смеху, тренькали переливчатые звоночки. Велосипеды наконец-то нашли своих хозяев. В дверь постучали. На лице Меба заиграли желваки. Это Валиан, я выйду. Через пару минут он вернулся с долговязым пожилым человеком. Короткие волосы топорщились на висках и затылке. Под косовороткай угадывалось не по возрасту мускулистое тело. В ярко-зеленых глазах застыла настороженность. Незнакомец приложил ладонь к груди и отвесил поклон. «Медя зовут Валиан. Я временно исполняю обязанности старейшины резервации климов». И Саноха и Маляка представились, причем Маляка назвала только имя, опустив должность. «Я хотел предложить вам остановиться у меня», продолжил Валиан. «Дом хороший, места много. Моя жена Розанна вкусно готовит». Меба сказал, что вы не согласитесь, а я всё равно вас приглашаю. Разанна как раз поставила пироги в печку. Спасибо за приглашение, но я очень устала, проговорила Малика. А я пойду, отозвался Исаноха. Хочу с вами побеседовать. Когда Валиан и Исаноха удалились, Меба кивнул приятелю. Ютал, проследи, чтобы советник ничего не ел и не пил. Малика проводила Ютала взглядом и с сомнением заметила, Валианн не будет рисковать. Меба покачал головой. И я хоть и клим наполовину, но своему народу не доверяю. Интересно. Валианн догадался, что у него гостил правитель. Нет. Уверен? Уверен. Малика посмотрела в окно. На улице ещё не стемнело, а на небо уже выползла полупрозрачная луна. Я хочу встретиться с Тивазом. «Он же ничего не помнит», — откликнулся Меба. «Я должна с ним встретиться. Завтра. Хорошо? Попробую переговорить с его дочкой. И дочка пусть придет». Меба кивнул и принялся складывать остатки еды в котомку. И Саноха вернулся на удивление быстро. Положил на табурет стопку постельного белья и коротко поведал о беседе. Валиан уклонялся от ответов на вопросы и постоянно рассыпался в благодарностях. Хотя в его тоне и в взглядах сквозило упёртое недоверие. Меба постелил Малике в дальней комнате, хотел закрыть рамы, но она воспротивилась. Очень душно. Я не смогу уснуть. Сон не шёл. Заложив руки за голову, Малика смотрела в потолок. Последние ночи выдались на удивление спокойными, будто Адер решил пощадить её и на время отказался от любовных утех. Молике бы выспаться, набраться сил перед тяжёлым днём, а драгоценные часы покоя, как назло, тратились на бесконечные раздумья. Молика повернулась на бок, подмостила под чёку ладони. Ветерок вносил в комнату запахи плодоносной осени. В окно заглядывала спелая, как айва, луна. Где-то ухнула сова, залаяла собака, и опять всё затихло. Стискивая на груди ночную рубашку, Маляка подошла к окну. В лунном свете серебрился поросший бурьяном огород. Ветки деревьев и кустов опутывала блестящая паутина. На фоне дощатого сарая темнел силуэт долговязого человека. «Валиан?» «Да, Маляка, это я». «Давно ждешь?» «Давно». «Почему не позвал? Не хотел будить стражей». Молика на дело платье и на цыпочках подошла к дверному проёму. Поперёк выхода из комнаты спал меба. Ютал, наверное, улёгся в прихожей или на крыльце. Молика вернулась к окну, забралась на подоконник. Валиан помог ей спуститься на землю. Они обогнули сарай и притаились с его тёмной стороны. Зачем пришёл Валиан? Старейшина шарахнул босой ногой по сухой траве. Хотел спросить: к чему этот спектакль? Какой спектакль, Валиан. Зачем приехали эти люди? Они соскучились? Да не ушто. Ты не веришь? Они вытоптали наши поля, вырубили наши сады, заняли наши дома. Они обворовывали и избивали наших братьев и сестёр, когда те пытались хоть что-то продать на их рынках. А теперь соскучились? Нельзя в Валиан жить прошлым. А как? Скажи, как нам жить по-другому? Вспоминать о хорошем, думать о будущем и творить добро. Потирая подбородок, Валиан посмотрел по сторонам. Знаем, знаем, падут стены, откроются двери, только не связывай моё появление с пророчеством странника. Тогда почему ты здесь? Я Малика замялась. Я тайный советник правителя. Валиан склонил голову к плечу. Вон оно как. Теперь будешь пудрить ему мозги. Как твоя сестра по крови пудрила Зервану? Малика взъёрнула подбородок. Валиан, я не позволю тебе говорить о Марунах плохо. А я буду говорить то, что думаю. Такая как ты забрала моего единственного сына. Мы работали с ним на поле. Первый раз она забрала случайно, а потом зачастила. То компот принесёт, то пироги, и всё сказками нас кормила. Как же у них хорошо. А потом он отдал мне серп и утопал за ней. И ты его больше не видел? Видел. Он пришёл похвастаться, что у него родилась дочка. Ещё одна бесовская отродье. Валиан, мы закрыли его в этом самом сарае. Окно заколотили, на двери замок навесили. Месяц держали, думали, очухается, а он перестал есть и пить. Последние дни ползал на четвереньках и выл как ваши маранды. Валиан сплюнул на землю. С вашими бечарами бороться бесполезно. Вы его отпустили? «А что нам оставалось?» Маляка прикоснулась к локтю старейшины. «Валиан, что бы я ни сказала, ты мне не поверишь!» Он отшатнулся от нее, как от огня. «Пока Маруны не вернут мне сына, пока вы не вернете всех наших сыновей, мы будем лишать памяти всякого, кто ступит на наши земли. Такое наше решение!» «Ты этого не сделаешь!» Старейшина глухо рассмеялся и пошел прочь. Валиан. Малика догнала его, схватила за рукав. Давай поговорим. Он резко развернулся. Отвали. И толкнул её со всей силы. Малика налетела на стену сарая и охнула. Что-то воткнулось в спину чуть ниже лопатки. Глядя на удаляющийся силуэт, хватала ртом воздух. Хотела крикнуть. Из груди вырвался хрип. Всем телом потянулась вперёд. то, что ванзилось в спину, не отпускало. Перед глазами запрыгали звёзды. Малика царапала ногтями доски, боясь потерять связь с реальностью, смотрела на серебристый бурьян и чувствовала, как промокает сзади платье. Небо посветлело, заросли порыжеле. Кроны деревьев казались хрустальными. Малика! донёсся голос. Меба прошептала она. Малика, вы где? прозвучало чуть ближе. Она всхлипнула. Здесь. Меба. Страш возник из-за угла сарая. Вы нас напугали, мы с ног сбились. Меба, что вы здесь делаете? Малика уронила голову на грудь. Я зацепилась, придерживая её за плечи. Меба заглянул ей за спину. «Боже, Маляка, не шевелитесь!» Побежал к дому. Вернулся с Юталом. «Крюк мог задеть легкое», — сказал Ютал, поелозив рукой по спине Маляки. Вытер о штаны окровавленную ладонь. «Откуда он взялся?» «Мать на нем вялила мясо», — ответил Меба. «Крюк ржавый!» Ютал выругался отборными словами. «На весу не снять, да?» «Снимать нельзя, только хуже сделаем. В поселке есть врач?» «Тут все врачи». «Неси, чем можно выкрутить шуруп», велел Ютал. «И позови еще кого-нибудь». «Никто не должен знать», прошептала Маляка, глядя сквозь кроны деревьев на прозрачное солнце. Все смешалось. Голоса стражи и советника, а он откуда взялся? Скрип доски за спиной, скрежет металла. Малика не чувствовала боли. Кружилась голова и было нестерпимо холодно. Наконец, она оторвалась от стены и повалилась на ютала. Он подхватил её под мышки. Я отнесу тебя к врачу, стараясь держать спину ровно. Малика уткнулась лбом ему в плечо. Не надо к врачу. У тебя в спине крюк. Нужен врач, лекарства нужны. Я испорчу людям праздник. Меба сам вытащит. Я не умею, пробормотал Меба. Поехали в замок, предложил Исаноха. Не говорите ерунду, взвился Ютал. Дорога дальняя, а вдруг началось заражение? Исаноха притронулся к щеке Малики. Только не умирай, слышишь? Правитель меня убьёт. К Валиану, прошептала она, чтоб меня никто не видел. Ютал обхватил её за талию. Потерпи, дорогая, и оторвал от земли. Советник Исоноха: "Придержите крюк", приказал Меба и побежал вперёд. Ютал пронёс Молику огородами к дому старейшины. Шаркая подошвами сапог по половицам, прошёл через комнаты и положил её животом на кровать. "Розада!" крикнул Валиан. "Заваривай травы и кипяти инструмент". Разрезал на спине Малика промокшая насквозь платье, ощупал тело вокруг клюка. До лёгкого не достало, но слишком много потери на крови. Может начаться заражение. Даже не знаю, смогу ли помочь. "Валиан", позвала Малика. "Тебе нельзя говорить. Ближе". Он прижался ухом к её губам. "Ты не хотел, но так получилось", прошептала Малика на языке Климов. Это ты надел меня на крюк. Валиан отшатнулся. Нет. Когда я умру, вымрет твой род. Жена, сын, внучка, твои сёстры и братья. И ты умрёшь, Валиан. Мерзкая дрянь, ты всё подстроила. Что прочёл ты вас в писании перед тем, как опоить правителя? Кого? Что она говорит? прозвучал голос Исанохи. Бредет, ответил Валиан на слоте. Он гостил у тебя. продолжила Малика на языке Климов. Ты лжёшь. Ты разговаривал в погребе с женой, а он услышал. Не может быть. Что тебе вас прочёл в откровениях? вновь спросила Малика. Кто где со мной? Покиньте поле боя. Те вас его покинул, и ты покинешь. Меба страж присел перед Маликай на корточке, она сжала ему руку. Не дай ему ко мне прикоснуться. Малика, нет. Я приказываю. Меба поднялся. Всем выйти из комнаты. Это безумие, вскричал Исаноха. «Всем выйти!» — рыкнул Меба. «И никому ни слова, что Маруна больна!» В дремотно-сонной тишине проплывали минуты. Сидя на полу возле кровати, Меба держал Маляку за руку. «Твоя жалость лишает меня сил», — сказала она, еле ворочая языком. «Я жалею, что не оказался на вашем месте». Не жалей. Мне стыдно, что я клим. Не надо. Простите меня. Я не защитил вас. Малика хотела сжечь мне бо пальцы и не смогла. Я ещё на поле боя. На улице шумно. Сегодня никто не пошёл на работу. Они счастливы. Меба зажмурился. Словно боялся, что из глаз хлынут слезы. «Наверное». Прошуршав юбкой, к кровати приблизилась рослая женщина. «Я Розанна, жена Валиана. Можно поговорить с вами?» Маляка покосилась на кружку в ее руках. «Меба, пусть она уйдет». Он не успел встать с пола, Как раз Анна выплеснула из кружки что-то тёплое малике на спину. Ты что, удумала? меба толкнул хозяик к дверному проёму. Иди отсюда. Разана схватила за дверной косяк. Маруна, позволь сказать. Уходи, или я за себя не ручаюсь, прошипел меба. Маруна, я прощаю сына и прощаю твою сестру, которая увела его. Я хочу прощать, а не прощаться. Небо вытолкнул разанную из комнаты и задёрнул ситцевые шторы. Чем она меня облила? Каким-то отваром, для остановки крови или для обеззараживания? Эти травы пахнут одинаково. Небо убрал прядь волос с лица Малики. Сильно болит. Нет. Только слабость и очень холодно. Послышались тихие голоса. Раздались шаги. В комнату заглянул Ютал. «Я ничего не мог поделать. Советник приказал впустить старейшину». И отступил в сторону. И Саноха подпер плечом стену. Розана, заламывая руки, замерла у порога. Валиан поставил перед кроватью табурет. Сел. «Я готов к разговору». «А я нет», — сказала Маляка на слоте и перешла на язык Климов. «Меба, пока Ютал не проводит грузовики с людьми и советникам до Тазарской трассы, не позволяй Валиану ко мне прикасаться». «Я их не трону», — заверил старейшина. «Меба», — прошептала Маляка, «выгони всех, и пока люди не покинут резервацию, никого сюда не впускай. Никто ничего не должен знать». В ушах загудела. «Меба, обещай!» из последних сил выгрикнула она и закружилась в чёрном водовороте. Порой сознание возвращалось. Взгляд цеплялся за неподвижные занавески на окне, стекал на половицы. Не чувствуя ни рук, ни ног, Малика пыталась пошевелить пальцами и проваливалась в яму. Открывала глаза и всматривалась в волнистую мглу, разбавленную шорохами. Молчаливое тело парило в невесомости. Вялые мысли сворачивались гусеницами и вновь утягивали в безжизненную пустоту. На лоб легла тёплая ладонь. "Молика, это надо выпить". Голос прозвучал как эхо в колодце. Она приподняла веки. Тему пронзали красные искры. Ты кто? Я меба. Выпей, малика. Это придаст тебе сил. Она сделала пару глотков. Стало жарко. Я поверну тебя на бок, раздался женский голос. Крюк, прошептала малика. Валиан его вытащил и наложил швы. Меба, руку сжали горячие пальцы. Я здесь, малика. Где люди? Всё в порядке, они уже далеко. Через день Малика смогла встать и сделать пару шагов, держась за MEBA. Боли не было, ноги подкашивались от жуткой слабости. Валиан поил Малику травами, сам менял на ране повязки, пропитанные чем-то липким с резким запахом. Через 3 дня снял швы, благо их оказалось немного. Малика вышла на крыльцо Подержалась за перила, спустилась с лестницы. Валиан поднялся со скамейки. «Подожди, я помогу сесть». «Я сама», — сказала Маляка и села на прогретую солнцем тесину. Валиан расположился рядом. Меба и Ютал примастились на ступенях. «У тебя до спины живые письмена», — сказал старейшина. «Ты верховная жрица?» Она кивнула. Почему ты здесь, а не со своими сёстрами? Я выбрала другой путь. Кто научил тебя говорить на нашем языке? Никто. Я всегда его знала. Валианс Сутулиуса, упёрся руками в колени. Прости, Бедя. Малика запрокинула голову, глядя на пенные облака, прищурилась. Вы слушаете землю, но не слышите людей. Вы читаете откровение странника, но не видите истину. Вместо любви вы взращиваете ненависть и обиду, они толкают вас на чудовищные поступки. Ваш разум, похож на пустыню, а должен походить на сад. Там поют птицы и распускаются цветы. Это удивительный мир, который вы потеряли. Мир, который ищу я. посмотрела на Валиана. Давай искать его вместе. Он усмехнулся. Вместе с марунами? Малика отвела взгляд. Как чувствует себя Тивас? Никак. Жена и дочка целый день ему рассказывают о прошлом. К вечеру он даже начинает их любить, как прежде, а за ночь всё забывает. Я могу вернуть ему память. Валиан рывком повернулся к Малике. Правда? Он всё вспомнит, но будет другим человеком и уже никогда не станет старейшиной. Почему? Исчезнут качества, необходимые сильным людям. Он много чего потеряет, но найдёт намного больше семью. Поговори с его родными, если они согласятся, я это сделаю. Вечером Разанна накрыла стол в саду. Благоухание осени располагало к задушевной беседе. Скупо улыбаясь, Меба рассказывал, как он с правителем толкал машину, как они давали щенкус моченный вином платок. Валиан вспоминал, как они с Адером считали зёрна в колосиях, как скакали на перегонки по лугам, и Валиан с позором проигрывал. Разанов вспоминала, как Адер попробовал клюквенный кисель с молоком и потом целый день плевался. Ютал рассказал, как правитель сбросил с обрыва сапоги и спустился по отвесному склону к морю. Подперев щеку рукой, Малика слушала. В груди тонкими струнами стонало сердце. Не помешаем, прозвучал за спиной женский голос. Малика оглянулась. Между деревьями стояли пожилой мужчина с потерянным взглядом и женщина средних лет, удивительно похожая на него чертами лица. Разана подскочила. Меба, пошли, принесём стулья. Валиан жестом остановил жену. "Дам лучше уйти". Женщина усадила Тиваза напротив Малики, села с ним рядом и взяла его за руку. "Ничего не бойся, папа". "Вы можете уйти", обратилась Малика к дочери бывшего старейшины Климов. "Я останусь. Ему будет очень больно. Меня предупредили. Он будет плакать", Валиан говорил. Пока он не успокоится сам, его нельзя трогать. Не буду. Дочь поцеловала отца в щёку. Я рядом, папа. И отпустила его руку. Малика вместе со стулом придвинулась к Тивазу, обхватила его лицо ладонями. Он улыбнулся, как несмышлённый ребёнок. Смотрите на меня, Тиваз, произнесла Малика. У вас Очень красивые глаза у вас. Я впервые вижу человека с такими глазами, тивас. И тихо сказала она на языке марун. Я стираю с зеркала пыль.